Глава 11 «Как же они мне все очертели?» — думала Хибзиба, спустя неделю, выйдя поутру из дома и направляясь в музей. Если насчет Финклера она была еще не совсем уверена, то эйп обхаживал ее самым недвусмысленным образом. Экс-муж два или три раза звонил ей после той случайной встречи в баре. «Оставь меня в покое», — говорила она. «Я вполне счастлива». «Я видел, что ты счастлива». И ты этого заслуживаешь. Ну, разве твое счастье мешает тебе немного поболтать и выпить со своим бывшим? Я не пью. Но в тот вечер ты пила. То был особый случай. Меня публично обвинили в детоубийстве. Как после такого не напиться? Тогда я тоже обвиню тебя в детоубийстве. Не шути на эту тему. Ну, ладно, допустим, ты не пьешь. Но поговорить-то ты можешь? Мы сейчас говорим. Я хотел бы больше узнать про твой музей». Музей как музей, я пришлю тебе буклет. Он посвящен Холокосту? Черт, еще один туда же, подумала она. Один туда, другой обратно. Финклер как раз перестал иронизировать по поводу музея. Он больше не наносил внезапных визитов, но умудрялся напоминать о себе чаще прежнего либо собственной персоной, объявляясь в местах, где она не ожидала его увидеть, либо опосредованно, возникая на телеэкране или в разговорах третьих лиц, включая телефонную болтовню Эйба между делом, заметившего, что он был рад познакомиться с Сэмом Финклером, и что ему, Эйбу, всегда нравились его передачи, ей ни в коей мере не было свойственно сексуальное тщеславие. Просторные накидки и шали были тому достаточным подтверждением, но она сильно сомневалась в искренности интереса Финклера к ее работе. Подобные проявления любопытства были не в его стиле. Хорошо, что его насмешки сменились с любезностью, но ей было трудно судить об истинных причинах этой любезности, тем более на фоне подозрений и предчувствий Треслова. В результате она начала злиться на саму себя, вновь она утратила объективность восприятия и смотрела на мир глазами любимого мужчины. Не исключено, что все эти раздражающие факторы являлись лишь прикрытием для более глубокого чувства, сочетавшего в себе гнев и грусть, Ее тревожил Джулиан, который все больше походил на человека, не знающего, что ему делать с самим собой. тоже касалось и Либора. Она виделась с ним все реже, а при встречах он ее уже не смешил. Либор без его шуток не был Либором. Все это усугублялось информацией, поступавшей к ней в офис, обвинения Израиля в апартеиде и этнических чистках, призывы общественных организаций по всему миру заклеймить военные преступления и бойкотировать еврейское государство – Нескончаемые нападки на евреев и деморализация среди последних, хоть и непоголовная, слава богу, что еще непоголовная, но все же весьма ощутимая. Хибзиба не была ревностной сионисткой и никогда не смотрела на Израиль, как на свою историческую родину. Сент-Джонс-Вуд вполне устраивал ее как место жительства для евреев. Она мечтала лишь о том, чтобы Господь в щедрости своей даровал английским евреям клочок обетованной земли вдоль сент джосвудской Хай-Стрит. Однако сионизм не мог остаться за рамками экспозиции Музея англо-еврейской культуры, учитывая вклад, который внесли английские евреи в сионистское движение. Вопрос заключался в том, насколько полно следует наряду с позитивом представить и негативные стороны сионизма. Между тем в акциях противников музея наступило временное затишье. Уже несколько недель дверные ручки не обвешивались беконом, а надписи с призывами к мести – не появлялись на музейных стенах, затишье наступило и на Ближнем Востоке, или, по крайней мере, в ближневосточных репортажах британских масс-медиа, что не давало свежих поводов для негодования. Да, сыны Авраамовы возбудили читателей крупноформатных газет и завзятых театралов, в чьей среде это негодование тихо тлело всегда, разгораясь время от времени, но в данный момент еврейская тема все же была не самой обсуждаемой в образованных кругах общества. Однако это затишье казалось ей еще более зловещим, чем бури протестов. Достаточно было какой-нибудь военной операции против Газы, Ливана или даже Ирана, акта насилия или возмездия, скачка котировок на Уолл-стрит или слуха о еврейских подковерных кознях на Даунинг-стрит, и компания могла возобновиться с еще большим размахом и еще большей яростью. Она уже забыла, когда в последний раз спокойно спала. И дело было не только в наличии Треслова у нее под боком. Давно уже она не испытывала радостного подъема, идя по утрам на работу или встречаясь с друзьями. Тревога, как тонкая едкая пыль, лежала на всем, к чему она прикасалась, и на всех, кого она знала, по крайней мере, на всех знакомых ей евреях. Они тоже смотрели с подозрением и неуверенностью не столько по сторонам, сколько в свое неопределенное будущее, которое начинало обретать жутковатое сходство с очень даже определенным прошлым. — Это что, паранойя? — спрашивала она себя, и этот вопрос повторялся с раздражающей регулярностью. Он звучал в ее голове, когда она под зимним солнцем шла на работу, мимо пустого стадиона. Вот бы быть спортивным фанатом и не думать больше ни о чем, заранее боясь того, что может ждать ее по прибытии в музей. — Неужели у меня паранойя? и понемногу ее шаг подстраивался под навязчивый ритм этого вопроса. Ее пугала сама мысль о том, что музей постоянно находится под прицелом вандалов. А еще ее пугал собственный страх. Считалось, что этот еврейский страх ушел в прошлое под лозунгом «это не должно повториться». Она с трудом могла представить себя на месте депортируемой женщины с одного старинного фото в простеньком платье с тощим чемоданом и с полными ужаса глазами, как дошла через сент джонс позвякивая перстнями на пальцах и покачивая дамской сумочкой стоимостью в полторы тысячи фунтов. Но кто знает, возможно, когда-то та самая женщина жила так же благополучно и точно так же не могла себе представить подобное будущее. Так что это было, паранойя или нет? Она не знала. И никто не знал. Известное утверждение, что параноик сам подсознательно провоцирует ситуации, которых он боится, но как быть в ее случае? разве можно спровоцировать ненависть только своим страхом перед ней? По этой логике выходит, что нацисты не были нацистами до тех пор, пока евреи не начали провоцировать их своими страхами. И только после этого, учуяв запах испуганных евреев, они устремились в магазины за коричневыми рубашками и тяжелыми сапогами. Старинное еврейское зловоние. Ему, по идее, должен сопутствовать запах серы, а также «Рога и хвост» как убедительное доказательство, что еврей знается с нечистой силой и что его законное место в аду. Один из стендов в ее музее содержал ссылку на еврейское зловоние наряду с другими христианскими суевериями относительно евреев, в целом призванными продемонстрировать, как далеко мы все ушли от мрачной средневековой ненависти. Вот только ушли ли? А что, если это еврейское зловоние действительно существует? но только без приписанной ему дьявольщины? Что если запах, который чуяли средневековые христиане, не был связан с рогами и хвостами, а являлся специфическим запахом еврейского страха? Если это так, если есть люди, готовые убить тебя, потому что они чувствуют запах твоего страха, нельзя ли отнести саму идею антисемитизма к разряду возбуждающих средств? С той разницей, что она трансформирует сексуальную энергию в отвращение и ненависть. Все может быть. Лично ей было отвратительно само слово «антисемитизм». Оно отдавало чем-то медицинским, антисептическим, чем-то, что вы держите на дальней полке в шкафчике своей ванной комнаты. Она давно уже старалась его не употреблять, но в иных случаях без этого было трудно обойтись. «Антисемит, антисемит, антисемит» — это не музыкальное слово, резало ей слух, оно вгоняло ее в депрессию. Если и была какая-то вещь, которую она ни за что не простила бы антисемитам, так это то, что они вынуждали ее иногда произносить слово «антисемит». Двое мужчин-мусульман, видимо, остановившихся для беседы по пути в мечеть близ Ридженс Парка, посмотрели в ее сторону так, что ей стало не по себе. Или, может, им самим стало не по себе от ее взгляда. Она полезла в сумочку за ключами, мужчины пошли своей дорогой, На другой стороне улицы парень лет 19 болтал по мобильнику. Ей показалось, что он как-то неестественно держит телефон. Может, он только имитирует разговор, тем временем снимая ее на камеру, или он телефонным звонком активирует детонатор? Треслов хотел повидаться с Финклером. Им было о чем поговорить. Прежде всего о Либоре, где он, как он себя чувствует, и еще о той пьесе. Финклер мог сколько угодно фиглярствовать по этому поводу, но нужен был и настоящий ответ, желательно тоже в виде пьесы «Сыны Исмаила», «Дети Иисуса», что-нибудь это такое. Увы, Треслов не был литератором, а то он сам взялся бы за дело. К тому же он плохо знал предмет, хотя, как согласились они с Хибзибой, авторы «Сынов Авраамовых» знали его не лучше, однако их это нисколько не смутило. А вот Финклер мог бы состряпать пьесу за один присест. И в политике он поднаторел изрядно. Конечно, если то, в чем он поднаторел, можно было назвать политикой. «На него не рассчитывай», — сказал и Хибзиба. Каковые слова Треслов потом истолковывал, так и сяк, но ни одно из толкований не шло во благо его душевному спокойствию. Разумеется, их отношения с Хибзибой были еще одной причиной для разговора с Финклером. Треслов не хотел сам поднимать эту тему, но ее вполне мог поднять и Финклер». В любом случае он рассчитывал угадать хоть что-нибудь по замечаниям вскользь или выражению его лица и, наконец, о шлюхах. Он не собирался совать нос в чужие дела или навязываться с советами, но он и не мог ничего посоветовать. Однако он считался другом Финклера, и если тому захочется излить душу, он позвонил и, когда Финклер взял трубку, сказал «Выходи поиграть». Но Финклер был не в настроении. «Я в последнее время утратил всю свою веселость», — сказал он. На это у Треслова имелся стандартный ответ еще со школьных времен. «Ничего, я найду немного для тебя». «Мило с твоей стороны, только вряд ли ты знаешь, где ее искать. Давай перенесем это на другой день». Он не сказал, что идет снимать бледей, или что у него партия в покер, или что вместе с веселостью он утратил все свои сбережения. Он также не сказал «передай меня привет Хэп», Это что-нибудь значило? Письмо от Альфреду касательно Финклера также не давало покоя Треслову, в том числе из-за самого Альфреду. К чему эта злобность? К чему это стремление уязвить? Может, он хотел намекнуть, что сам тоже ищет утешение в продажной любви, будучи с детства лишён полноценного отцовского внимания? Типа при таком гнилом папаше, мне только и кайфу осталось, что шастать на блядке. Треслов... Мысленно пожелал ему подцепить сифилис. Но тут же взял пожелание обратно. На себя посмотри. Чем гоняться за еврейством, лучше бы занялся отцовством. Он не понимал, как можно искать и находить утешение у шлюх. Он считал, что для полноценного секса нужно взаимное желание, как минимум. И Финклер, насколько он его знал, должен был считать точно так же. Одно из двух, либо съехавший с катушек Финклер... Сам не ведал, что творит, в частности, подкатывая к Хибзибе, либо он уже подкатывал к ней, получил отворот ворот поворот и обратился к проституткам, как Треслов в сходных ситуациях обращался к итальянским операм. Был, впрочем, и третий вариант. Он подкатил к Хибзибе и получил свое, а потом уже обратился к проституткам, либо с намерением разбавить чувство вины, либо от избытка самодовольства. Это Треслов еще мог понять» пойти ко второй женщине в состоянии эйфории после свидания с первой, но только не к проституткам и не после хибзибы. Он был бы рад не думать об этом, о своем друге, который, скорее всего, просто еще не выбрался из глубокой депрессии после смерти жены, и о хибзибе, которая ужасно нервничала накануне открытия музея и которую не стоило дополнительно нервировать всякими адюльтерными измышлениями. Он был бы рад не думать о себе, Он всего лишь хотел быть счастливым, или более счастливым, если он уже был счастлив, и он хотел быть разумным, или более разумным, если он все еще был в здравом уме. Он сам не очень-то верил собственным подозрениям, ведь он не был ревнив по натуре. И он не впадал ни в бешеную ярость, ни в безысходную тоску, воображая связь хибзибы с Финклером сейбом или с кем-нибудь в музее, с архитектором, бригадиром, электриком, уборщиком, очищавшим от свиного жира дверные ручки, а то и с тем, кто эти ручки осквернял. Он не то чтобы ревновал, он чувствовал себя отверженным, а это не одно и то же. Ревность могла бы вызвать у него гнев или даже усилить его влечение к хибзиби но он ощущал только одиночество и свою ненужность. Это все равно, что быть ребенком в обществе взрослых – которые тебя вроде бы любят, но никогда не слушают, что ты им говоришь. В лучшем случае рассеянно погладят по головке. Он не был настоящим Маккоем. Вот в чем дело. Зераль Маккои — термин, используемый в Британии и США для обозначения чего-то подлинного или высококачественного. Считается, что это выражение возникло в Шотландии в середине XIX века применительно к одному из сортов виски. Он не только не стал евреем, но еще и превратился для евреев в объект насмешек. Настоящий маг Гой. Взять хотя бы невероятно многочисленную родню Хибзибы. Всякий раз, когда она приводила его в гости к какой-нибудь троюрной сестре или двоюрной тетке, вечно окруженным племянниками и племянницами, а также детьми этих племянников и племянниц, вся эта толпа таращилась на Треслова так, словно он еще недавно бегал голышом по бразильским джунглям и не умел членораздельно говорить, а потом его поймали и привезли к ним, чтобы продемонстрировать всю сложность семейных отношений в цивилизованном мире, хотя рассчитывать на его благодарность за эту ценную информацию не стоит, ибо Гою все равно не под силу понять схему родственных связей сложнее, чем единственный ребенок плюс разведенные родители-наркоманы. В том же духе проходила и трапеза, Его почивали так, будто он не ел по-человечески как минимум лет двадцать со времени своей пропажи в джунглях и не ведал иной еды, кроме корешков и кокосов. «Осторожно, это жжется!» — кричали они хором, когда он мазал хреновым соусом кусочек говяжьего языка, хотя остротой этот соус не превосходил бананово-персиковое пюре, которое мазал свою рожицу сидевший напротив малыш Далее следовало предупреждение, вам это может не понравиться. Это говяжий язык. Не всем годится в пищу говяжий язык. Не всем годится? Это в смысле годится только нормальным людям? Он понимал, что никто не хочет его обидеть. Как раз напротив, а Хебзиба находила все это очень забавным, и, улучив момент, ерошила ему волосы, однако его страшно напрягали эти сцены. И ведь никто из родственников, открывая перед ним дверь, ни разу не сказал просто «Заходи, Джулиан, мы рады тебя видеть, сегодня мы не будем приобщать тебя к нашей пище и к нашим правилам поведения, потому что твое нееврейство касается нас ничуть не больше, чем тебя касается наше еврейство». Он всегда был для них диковиной, вроде дикаря, которого можно прельстить стеклянными бусами или зеркальцем. Он старался не раздражаться и воспринимать это с юмором, но получалось не очень. Всякий раз он давал себе слово при следующем визите держаться непринуждённее, однако этого ему не позволяли. Они не позволяли ему чувствовать себя в своей тарелке. И однажды он не выдержал. Инцидент с намалёванным лицом. Как-то раз, ещё в студенческую пору, Тресло встретил очень красивую девчонку-хиппи, такая потлатая дитя природы и марихуаны в подобии детской ночнушки, растянутые под ее недетские формы, то была тематическая вечеринка в Восточном Суссексе, графствованной в Янглии, участники которые изображали собственных родителей такими, какими они были в их возрасте. Вообще-то главной целью их поездки в те края было не веселье, а они выполняли задания по экологии, входившие в учебную программу. Хотя Треслов посещал семинар «Защита окружающей среды», лично у него не было задания по экологии. Но он радовался, что задания есть у других, Ведь благодаря этому и состоялась такая славная гулянка. Летний день клонился к вечеру, воздух был чистый свеж. Они сидели на полу веранды для удобства, разбросав повсюду подушки, и говорили каждому из присутствующих, что они о нем думают. При этом редко кто изливал свои чувства не в самых превосходных степенях. На деревьях в саду горели свечи, играла музыка, все целовались, вырезали фигуры из развешанных на ветвях листов цветной бумаги и рисовали портреты друг друга — Треслов не имел особого таланта к изобразительным искусствам, а как портретист он и вовсе никуда не годился. И вот, когда он, дымя косичком, сидел на садовой скамейке, к нему приблизилась красивая девчонка-хиппи, сквозь ее детскую ночнушку просвечивала отнюдь не детская грудь. «Дерни!» — сказал он, протягивая ей косяк. «Нарисуй меня!» — сказала девчонка, протягивая ему коробку с красками и кисть. «Не могу!» — сказал он. «Я не умею рисовать!» «Мы все умеем рисовать», — сказала она, садясь перед ним на корточки. «Просто дай волю кисти, и все само получится». «Кисть не сможет все сделать одна». «А я и совсем не помощник». «Нарисуй меня так, как ты меня видишь», — потребовала девчонка, прикрывая глаза и откидывая назад волосы. И Треслов намалевал лицо». Получился клоун, но не печально изящный клоун вроде Пьеро, а рыжий балаганный урод с большим красным носом и черно-белыми разводами вокруг глаз и рта. Грубая олиповатая пародия на клоуна. Девчонка разрыдалась, увидев, что он с ней сотворил. Хозяин коттеджа, на чьей территории все это происходило, заявил, что Треслов должен немедленно уйти. Все вокруг уставились на них, включая Финклера, который в тот уикенд выбрался из Оксфорда и был завлечен Тресловым на вечеринку, Теперь Финклер держал в объятиях девицу, чье лицо он перед тем успешно изобразил смелыми мазками в стиле Шагала. «Что я такого сделал?» — растерянно спросил Треслов. «Ты сделал из меня мерзкую дуру!» — сказала девчонка. «Меньше всего на свете Треслов хотел сделать из нее мерзкую дуру. Он успел уже влюбиться в эту девчонку, пока рисовал ее портрет, но он дал волю кисти...» А уж та без его ведома постаралась изобразить красную блямбу носа, огромный белый рот и всю прочую мерзость. «Ты меня подло оскорбил и унизил!» — вопила девчонка и сморкалась в свою ночнушку. Тушь размазывалась по ее лицу, смешиваясь с румяными и пудрой, в результате чего она стала выглядеть еще страшнее, чем ее портрет, намалеванный Тресловым. Она это поняла и в результате закатила форменную истерику. Треслов оглянулся на Финклера в поисках поддержки, но Финклер покачал головой с таким видом, словно его терпение, без того уже подверглась чересчур жестоким испытаниям, и ему, то есть терпению, настал предел. Он еще крепче прижал к груди свою девицу, как будто оберегая ее от омерзительного зрелища, каково и представлял собой Треслов. — Вали отсюда! — повторил хозяин. Треслов очень долго не мог оправиться после того инцидента. Он чувствовал себя заклейменным, как человек, неспособный нормально общаться с другими людьми, особенно с женщинами. Впоследствии он с большой осторожностью принимал приглашение на вечеринки и всегда испуганно вздрагивал, как иные вздрагивают при виде пауков, когда видел набор красок или людей, развлечения ради рисующих друг друга. Разумеется, ему приходило в голову, что женщина, напавшая на него у витрины Гевье, могла быть той самой девчонкой, чье лицо он так бездарно намалевал, Ему много чего приходило в голову по этому поводу, но если нападавшей была та самая девчонка, она должна была сильно измениться с годами, как внешне, так и характером. Сложно было представить, чтобы она четверть века вынашивала обиду и отслеживала перемещение Треслова по лондонским улицам. Однако реакция человека на тяжелую психическую травму непредсказуема. Вдруг он этим дурацким портретом превратил бездумно-радостную девчонку в мстительное и злобное чудовище. Приобщаясь к миру Финклеров, он перестал вспоминать эту историю. Что было, то прошло. Но инцидент с намалеванным лицом неожиданно напомнил о себе, когда Хибзиба затащила его на день рождения кого-то из ее родственников. Обычно дети в этих семьях обращали мало внимания на Треслова. Но так случилось, что одна маленькая девочка, какая-то седьмая вода на киселе относительно Хибзибы, вдруг им заинтересовалась. «Ты муж Хибзибы?» — спросила она. «Угу». «Так сказать, — ответил он, — так сказать да или так сказать нет?» Треслов не умел разговаривать с детьми. Каждый раз возникала проблема, как к ним обращаться, притворяясь таким же маленьким или притворяясь глубоким старцем. В данном случае, поскольку эта финклерская девочка предположительно была умна не по годам, он выбрал старческий вариант. «Так сказать и да, и нет. Я ее муж перед Богом, но не перед людьми». «А мой папа говорит, что Бога нет», — сказала девочка. Треслов окончательно растерялся, что ж на нет и суда нет, только и смог сказать он. «Ты забавный», — сказала маленькая девочка, — она с ним чуть ли не флиртовала. Впечатление преждевременной зрелости усиливалось из-за ее одежды, вполне взрослого покроя. Он еще ранее отметил эту особенность. Финкерские мамы наряжали своих совсем маленьких дочерей как взрослых, словно они были уже девицами на выданье. «В каком смысле забавный?» — спросил он. «Забавный в другом смысле». «Понятно», — сказал он, ничего не поняв. «Может, под словом «другой» подразумевалось, что он не Финклер? То есть это было очевидно даже для ребенка? В этот момент к ним приблизилась Хибзиба с детским набором красок. «Вы двое, похоже, неплохо поладили», — сказала она. Она сразу поняла, что я не Унзерр, — шептом сказал ей Треслов. Она увидела во мне Андерер. Жуткая проницательность для ее возраста. Словом «Унзерер» один из нас в семье Хибзиба было принято называть евреев, тогда как Андерер означал одного из них — чужака. Врага — Джулиана Треслова. Глупости также же шепотом ответила Хибзиба. — Чего вы там шепчетесь? — спросила девочка. — Папа говорит, что шептаться неприлично. — Ну да, шептаться неприлично, — подумал Треслова. Зато прилично в семь лет быть отпетой атеисткой. — Да, я знаю, — сказал Хибзиба. — А сейчас, если ты попросишь Джулиана хорошенько, он нарисует твой портрет. — Джулиан хорошенько, — обратилась к нему девочка, веселясь с собственной шутки. — Ты нарисуешь мой портрет? — Нет, — сказал Треслов. Девочка разденула рот от изумления. — Джулиан! — упрекнула его Хибзиба. — Я не могу. — Почему ты не можешь? — Не могу и все тут. Это потому, что она не признала тебя, Унзеров? Не говори ерунды, просто я не рисую лица. Сделай исключение ради меня. Смотри, как она расстроилась. Мне очень жаль, если ты расстроилась, — сказал Треслов маленькой девочке. Зато это поможет тебе привыкнуть к мысли, что мы не всегда получаем желаемое. Джулиан, — сказала Хибзиба, — это всего лишь портрет. Она же не просит купить ей новый дом. Она вообще ничего не просила. Это была твоя просьба. Так значит, это мне ты хочешь преподать урок про получение желаемого? Я никому не преподаю никакие уроки. Я просто не рисую портреты. Даже если твой отказ огорчит сразу двух прекрасных дам, только без жеманства, Хэп, а ты не упрямься. Нарисуй ее мордашку, всего-то дел Сколько раз я должен повторять «нет». Я не рисую лица и точка. Зосим он ускользнул из комнаты и сразу же покинул дом, не попрощавшись с хозяевами, что было расценено Хибзибой как глупый каприз, недостойной мужчины. Через несколько часов она вернулась домой и застала его лежащим в постели лицом к стене. Хибзиба не любила и не допускала долгие паузы. — И что все это значит? — с порога спросила она. — Это значит, что я не рисую лица. Насколько она поняла, под этим подразумевалось, я не член твоей семьи. «Отлично — Отлично, — сказала она. «Тогда, может быть, ты перестанешь фантазировать про то, какие мы все расчудесные?» Насколько он понял, слово «мы» подразумевало финкеров Он не обещал, что перестанет фантазировать, и не стал рассказывать про давний инцидент с намалеванным лицом. Однако с него уже было довольно всех этих детей, вечеринок, портретов, семей и финкеров Он откусил больше, чем мог проглотить. И при всем том... Он был в большей степени Финклером, чем сами Финклеры. Он понимал их даже лучше, чем они понимали сами себя. Он не рискнул бы заявить, что они в нем нуждаются, но разве это было не так? Они действительно в нем нуждались».